Яна Ниненко. Счастливый билет. Счастливый билет. «Мама, а что это за старый билет? Может быть, его выбросить?» — спросила Лариса у мамы. Молодая женщина искала папку со своими детскими рисунками, которые мама хранила в каком-то из шкафов. Рисунки Лара хотела показать своей пятилетней дочке Маше. Девочка очень любила рисовать. Ей стало интересно, как в детстве рисовала ее мама. «Какой билет?» — не поняла Ольга Дмитриевна. «Покажи». Лариса протянула маме старый и потрепанный билет на поезд. «Ой», — улыбнулась Ольга Дмитриевна. «Надо же!» Я же его сохранила, а потом думала, что потеряла при переезде в новую квартиру. А оказывается, он никуда не делся, а попал в папу с твоими рисунками. «А зачем ты его хранишь?» — удивилась дочь. «Это счастливый билет», — ответила мама. «Он подарил мне встречу с одним человеком, благодаря которому я поверила в себя, в свою женскую привлекательность». «Как интересно! Расскажешь?» — воскликнула Лара. Олю с детства дразнили ржухой из-за огненно-рыжего цвета волос. Девочка унаследовала его от отца, и очень переживала по этому поводу. Помимо рыжих волос, у нее все лицо было в веснушках, и собственное отражение в зеркале Оле совсем не нравилось. А еще бабушка подливала масло в огонь, говоря, «Ну почему ты не в мать пошла? Была бы красавицей». «Так нет же, копятся «Эх, не повезло, девчонки!» Вот Оля с юных лет и считала, что ей не повезло. Она смотрела на маму, которая была очень красивой женщиной и расстраивалась по поводу своих конопушек и рыжих волос. Мама, в отличие от бабушки, говорила дочке, что она очень хорошенькая. Но Оля ей не верила, считая, что мама это говорит только для того, чтобы утешить. А на самом деле тоже считает, что дочке не повезло с внешностью. Олины подружки уже вовсю влюблялись и встречались с мальчиками, а на нее никто не обращал внимания. Точнее! «Почти никто». Однажды на школьном вечере ее пригласил танцевать Ванька Копылов из параллельного класса и даже хотел проводить до дома. Но Ванька Оле совсем не нравился. Потанцевать с ним она согласилась. Очень уж не хотелось стоять одной у стенки и смотреть, как другие девчонки танцуют с парнями. Но вот проводить до дома не позволила. А на следующий день лучшая подруга Ленка Предала оля разговор Ваньке с Лешкой Морозовым, которому Оля была неравнодушна. Тебе чего, ржавая нравится? Насмешливо спросил Леха. Ничего она не ржавая, нормальная девчонка, ответил Ванька. Ну-ну, давай. Может, хоть с рыжухой у тебя что-нибудь получится. Оле было неприятно и обидно. Во-первых, парень, который ей нравился, обозвал ее ржавой. А во-вторых, Непонятно, зачем подруга передала этот разговор. Знает ведь, что Оля и так комплексует из-за своих волос веснушек. Ленка-то — одна из самых красивых девчонок в их школе. За ней парни табунами ходят. Оля ей явно не соперница. Окончив школу, Оля уехала из родного поселка в город, где поступила в институт. Студенческая жизнь и новые знакомства увлекли девушку но она по-прежнему считала себя некрасивой и решила, что ей нужно все свои силы направить на учебу, чтобы получить профессию, найти хорошую работу и остаться в городе. А личная жизнь? Ну, это как получится. Может быть, и встретит она свою судьбу. Но зацикливаться на этом не нужно. В институте Оля познакомилась с Лизой. Девушки жили в одной комнате в общежитии, учились в одной группе, и постепенно очень сдружились. Однажды Лиза пригласила подругу в гости. Она была родом из небольшого городка, добираться до которого нужно было почти сутки на поезде. «Приезжай во время летних каникул, познакомишься с моими родителями. У нас свой дом, сад, там чего только не растет. А какие пироги печет моя бабушка! Уверена, что ты таких вкусных и не пробовала». И Оля решила на недельку съездить к подруге. Она купила билет на поезд и отправилась в дорогу. На одной из станций в вагон, где ехала Оля, вошел симпатичный молодой мужчина с большой спортивной сумкой. Увидев девушку, он улыбнулся и восхищенно воскликнул. «Солнышко! Какое прекрасное солнышко!» «Здравствуйте!» — смутилась Оля. «Здравствуйте!» — мужчина сел напротив и продолжил восхищаться. Вы так похожи на солнышко, такая яркая, такая красивая. Вот, наверное, увидишь вас в холодный день, и сразу тепло станет. Оля засмущалась еще больше. Никто и никогда еще не говорил ей таких слов и не называл красивой. Может быть, у молодого человека плохо со зрением? Или он просто издевается над ней? Нужно что-то ему ответить, а Оля не знала, что сказать. «А как зовут вас, красавица?» — спросил незнакомец, продолжая улыбаться. «Оля», — ответила девушка. «А меня, Тимофей, далеко едете?» «К подруге, в город Энн». «Эх, не был бы я женат», — сказал парень. «Я бы на вас точно женился». «Прямо так сразу бы и женились?» — недоверчиво спросила Оля. «Мы же совсем не знакомы а я с первого взгляда вижу, какой человек. Вот на вас взглянул и сразу понял, что вы не только красивая, но и добрая. У вас глаза такие, как озеро, утонуть можно. У меня, кстати, жена такая же огненная красавица. Мне всегда нравились рыжеволосые девушки. Я думала, что такие, как я, редко кому нравятся. С недоверием пожала плечами Оля. Всегда считала себя некрасивой. «Да что вы!» — воскликнул Тимофей. «Вы невероятно красивая! Вы же просто солнышко, яркий огонек!» «Не вздумайте никогда красить свои волшебные волосы, только проиграйте от этого! Лишитесь своего козыря, своей индивидуальности!» Через несколько станций молодой человек вышел, и Оля увидела в окно, что его встречает женщина с таким же цветом волос, как и у нее видимо, жена, о которой он говорил. Они обнялись и счастливые пошли по перрону. Оставшуюся часть пути Оля пребывала в прекрасном настроении. Она смотрела на себя в маленькое зеркальце и впервые в жизни казалась себе красивой. «Тот молодой человек, Тимофей, — сказала Ольга Дмитриевна дочери, и сам не догадывался, как много значило для меня наша случайная встреча и его добрые слова в мой адрес. А потом, когда я увидела его жену, так похожую на меня. В общем, я после этого стала по-другому к себе относиться. Во мне словно проснулась женщина. Я же с детства считала себя гадким утенком. А потом вспоминала, как Лешка Морозов назвал меня ржавой. Его обидные слова въелись в мою память, ведь Алексей мне нравился. А Тимофей сравнил меня с солнышком. С ярким огоньком. Вот как много значит вовремя сказанное доброе слово, — воскликнула Лариса, выслушав рассказ мамы. И наоборот, можно так словом ранить, что всю жизнь человеку испортить. Ленка — это твоя подружка, так называемая. Зачем пересказала тебе этот неприятный разговор? Надеюсь, ты после этого с ней не дружила? Да, наши пути потом разошлись. Я же в город уехала, в институт поступила. Познакомилась с твоим отцом, замуж вышла. А Ленка так в поселке и осталась. Родила ребенка без мужа. А самое интересное, что она потом замуж вышла за того самого Ваньку Копылова, который пытался за мной ухаживать. А ей он совсем не нравился в школьные годы. Смеялась она над ним. Ну, вроде живут нормально. Она еще двоих детей родила. «Ну и ладно, пусть все будут счастливы», — улыбнулась Лариса. «А случайных встреч, мне кажется, и не бывает. Каждый человек, с которым мы пересекаемся, для чего-то нам нужен. Вот этот Тимофей тебе был послан судьбой для того, чтобы ты изменилась». «Да, дочка, так и есть. И я тогда решила сохранить этот билет, изменивший мою жизнь». «Удивительно», — Но после того, как я поверила в себя, молодые люди стали заглядываться на меня, знакомиться. А потом я твоего папу встретила. И он так же, как тот Тимофей, назвал меня при встрече ярким солнышком. «Храни и дальше этот билет», — сказала Лара. «А когда Машенька подрастет, мы ей расскажем эту историю. Машка ведь у нас тоже рыженькая, в тебя пошла». «Это точно», — рассмеялась Ольга. «В бабушку». И еще одно солнышко в нашей семье.